Глава 19. Возвращение кротобоя в порт всегда сопровождается восторженными криками мужей, жен, детей, любимых, друзей и кредиторов. Вот и у Шема радостно дрогнуло сердце при виде вама и труза, которые, стоя на набережной рельса моря, вместе со всеми вопили и махали руками. Они обнимали Шема, подбрасывали его в воздух, громогласно осыпая его всякими ласкательными словечками. А потом поволокли смущенного и растроганного домой. А дневная летучая мышь Дэйби кружила у шема над головой, недоумевая, зачем эти странные двуногие штуковины, называемые людьми, накинулись на ее человека, и почему он так, очевидно, счастлив. Приобретение Шема нисколько не удивило его кузенов. «Не мышь, так татуировка», — сказал вам. «Или серьга какая-нибудь. С чем-нибудь ты все равно вернулся бы. Так что это неплохо». «Немало парней и девушек возвращаются с компании из первого рейса на Крытобае, поддакнул Трус. И энергично покивал. Вам подмигнул Шему. Трус кивал всегда. Такая уж у него была привычка. Кивал даже, когда молчал. Словно ему было необходимо, чтобы он и мир всегда находились в согласии по любому поводу» в том числе и по поводу отсутствия повода. Дом, где прошло детство Шема, на середине улицы, поднимающейся круто в гору, с видом на рельсоморье, эпическую тьму которого время от времени пронзали огни идущих в ночи поездов. Дом был точно таким, каким он его оставил. Он не помнил, как попал туда впервые, хотя смутно припоминал моменты, явно предшествовавшие этому событию. Слышал голоса и ощущал надежную близость отца и матери. Шем даже не знал, где именно он жил с ними на Страгее. Как-то раз, довольно много лет назад, они с Трузом оказались в одной малознакомой части города, и кузен предложил показать Шему его бывший дом. Шем тогда нарочно наступил обеими ногами в самую середину грязной лужи, до колен испачкал брюки, и потребовал, чтобы его вели домой переодеваться, лишь бы только не ходить туда, куда они шли. Отец Шема исчез почти целую жизнь назад. Разбился на злополучном курьерском. Никто точно не знал, когда и как это произошло, и в каком именно квадрате обширного рельсоморья он встретил свою смерть. Труп его отца, несомненно, достался животным, а труп поезда... С альважиром. Вскоре после этого снялась с места и отправилась странствовать по островам Архипелага и мать Шема. От нее ни разу не было ни письма, ни весточки. «Слишком велико ее горе», — объяснял Ваам Шему, — «чтобы вернуться. Снова быть счастливой. Одиночество — вот ее удел. Отныне и навеки». Она скрылась от Ваама, который как-никак приходился ей кузеном скрылась от сына и в какой-то степени от себя самой. Так она и осталась, скрытой. «Какой ты стал большой!» — кричал трус. «Посмотри-ка, у тебя развелась настоящая палубная мускулатура! Ты должен рассказать мне все, чему научился у доктора! Мы все хотим знать!» И Шам рассказал им все, пока они сидели за бульоном. К своему удовольствию и немалому удивлению — Он обнаружил, что рассказывая, чувствует себя вполне в своей тарелке. Попробуй неловкий юноша, спотыкавшийся о кабели и опоры на крышах вагонов, рассказать такую историю 2-3 месяца тому назад. У него просто ничего не вышло бы. А теперь поглядите к и Труза, как они уши развесили. И Шем строил свой рассказ так, что у двоих его слушателей то и дело вырывались разные ахи и вздохи а глаза поминутно лезли на лоб. «Так вот», — говорил он, — «добрался я уже почти до самого вороньего гнезда. Капитан внизу вопит, как зарезанная. Вдруг вижу, летит прямо на меня птица, а клюв у нее острый, как бритва, и целит она мне этим клювом прямо в глаз. Тут откуда ни возьмись, моя Дэйби, вцепляется в нее, и они начинают бороться» и ни на твердой земле, ни в рельсаморье с его глубинами, ни в одном из двух небес не было силы, способной заставить Шема признаться, хотя бы самому себе, что птица вовсе не спускалась так низко, а больше походила на точку в небе у него над головой, и что Дейби не сражалась с ней ни на жизнь, а на смерть, а, скорее всего, просто нацелилась на ту же мошку, что и она. Так что их схватка была всего лишь мгновенным столкновением. Но Вааму и Трузу нравилось. Кроме того, кое-какие события он пересказывал, не приукрашивая, Например, извержение из земли полчища кротовых крыс или про муравьиных львов, которые однажды голодали свою добычу прямо на виду их поезда или про окрестности Баллона. Он говорил, а Вам и Трууз ели. Он говорил, а в небе уже встала яркая луна, И рельсы отвечали ей холодным блеском. Он говорил, а вокруг дома шуршала и копошилась обычная ночная жизнь острова Строгей. Его язык продолжал болтать, а мысли свободно витали вокруг манихики, в центре его мира. О том, что он видел на экране ординатора, он умолчал. «Теперь ты настоящий мужчина», — сказал Трус. «Можно тебе и с нами?» Мы все трое взрослые. При этих словах трууза, кузены горделиво переглянулись. Будем поступать как взрослые. Пойдем в паб! И, хотя порой кузены выводили его из терпения, в тот вечер Шем прямо-таки раздувался от гордости, шагая рядом с ними по крутым улицам Страгея и поддевая время от времени носком ботинка какой-нибудь камень, который прогрохотав по мостовым, утихал навеки где-нибудь в отдалении, возможно, даже в самом рельсоморье. Его отличное настроение почти не омрачил даже тот факт, что они пришли не куда-нибудь, а в проворного долгоносика, капитанский пап, один из самых известных в городе, где наверняка уже сидел капитан Напхи и разглагольствовал о своей философии. «Желтый, как лимон».